Глава четвертая. Сразу после переезда в большой город, впервые за 23 года у меня совершенно неожиданно началась аллергия. Возможно, воздух здесь тяжелый, климат холоднее или вода другая. Да мало ли причин. Мама поставила на уши всех знакомых врачей, собирая информацию. Папа требовал, чтобы я все бросила и немедленно вернулась домой. Я же обратилась в больницу. Причин мы тогда с врачом перебрали массу, но симптомы, как начались внезапно, так столь же внезапно, через три месяца, закончились. Я склонна думать, что дело было в нервах, в моих бедных, растрепанных нервах. Будучи выпавшим из гнезда птенцом, точнее папиной дочкой, оказавшейся безнадежно в родительского крыла, я запаниковала. Так много стало зависеть от меня одной. Настолько много. Мне тогда уколы прописали, витамины какие-то. Жутко болезненные. Чтобы не таскаться в поликлинику, я нашла медсестру, живущую по соседству, и готовую приходить в одно и то же время. За смешные деньги. Каждый день я ждала ее прихода с нетерпением. На работе все устраивало. Там людей много, общение через край. Время стрелой летело. Не успевала я в центр зайти, как на часах была половина пятого. Квартира же встречала тишиной. Почти три месяца одиночества и сериалов, под которые я старалась забыться. Привыкнуть не выходила. Приятельниц найти почему-то тоже. Мужчинами я не интересовалась и старалась вообще держаться от них подальше. Спасибо, один раз уже поверила. «Моя ты девочка, моя ты сильная, Еще чуть-чуть». «Молодец! Ну что у нас здесь за умничка?» Похвалила Вика мою выдержку, втыкая иглу шприца в задницу. Я не выдержала и вслух рассмеялась. «Ты самая милая медсестра из всех, что я в жизни видела», сказала тогда искренне. «Это была третья наша встреча». «Так я же с детьми работаю», — пожала Вика плечами. Залепила ранку и отошла от меня. Принялась перчатки снимать. «Привычка! Да и ты такая симпатичная и славная». Все готово. Завтра в то же время?» «Да, спасибо. И за добрые слова тоже. На самом деле, я впервые так далеко уехала от дома и...» Закатила глаза, храбрясь. «Часто чувствую себя одиноко. Так что твои визиты хоть и приносят зверскую и нестерпимую боль, но я жду их как манну небесную». Вика тоже рассмеялась. «У меня есть домашние вафли. Хочешь? Можем сериал вместе посмотреть». «Я как раз собиралась. Ты любишь сериалы?» «Ты еще не видела человека, который бы любил их больше. С удовольствием!» «Ауч! Как же больно!» Потерла я ягодицу, сводя брови домиком. И похромала за Викой. Сначала на лестничную площадку, затем к ней в гости на этаж выше, где мы весь вечер ели вафли и смотрели «Секс в большом городе». Деньги с меня Вика в дальнейшем брать отказалась мучила уколами бесплатно или, как утверждала она, дьявольски улыбнувшись ради собственного удовольствия. Но на следующий день я приготовила голубцы и пригласила ее разделить со мной трапезу. Больше я ни минуты не чувствовала себя одинокой. «Мы вместе ужинаем. Он горяч». Пишу я подруге, пока есть минутка. «О, да, я так ждала этого!» — отвечает Вика незамедлительно. Потом добавляет. «Тогда я съедаю твою Бурату». Может, он маньяк, а ты радуешься. Ой, хоть бы в твоей жизни уже появился горячий маньяк, который зажмёт себя у стенки. Я закатываю глаза и убираю телефон в сумочку. Поправляю прическу перед зеркалом, убеждаясь, что выгляжу сносно. После чего возвращаюсь в зал ресторанчика. Горячий маньяк сидит за нашим столиком, не думая никуда сматываться. Замечает меня сразу же. Ждал. Поспешно откладывает мобильный. Больше Павел глаз не отводит. Пока иду, пока занимаю свое место, открываю меню, неспешно листаю страницы. Все это время чувствую его, этот самый взгляд. «Что?» — спрашиваю я, улыбнувшись. Павел тоже улыбается, затем оглядывается и делает знак. К нам тут же направляется официант, да не с пустыми руками, а с бокалами и бутылкой дорогущего шампанского. Чувствую, что Павел перехватывает инициативу и меняет вечер под себя. Понять не могу, нравится мне это или не очень. Трезвонит мой сотовый. «Прости, это родители. Если не отвечу, нас начнут искать парни в форме и на машине с мигалками». Быстро принимаю вызов. Следующие две минуты успокаиваю маму, заверяя, что у меня все прекрасно, что я не умираю от скуки в одиночестве. Павел меня разглядывает. Ему неинтересны сотовый и новостная лента в соцсети. Неинтересны сидящие вокруг люди. Его интересую я, болтающая с мамой. Папа уже прилично датый пытается рассказать, какой маленькой я была, когда он впервые меня увидел в роддоме. И как сердце его сжалось, и как он понял, что я самая красивая девочка на свете. Павел слегка улыбается, кажется, наслаждаясь моим смущением. Я стараюсь как-то по-быстрому свернуть разговор, при этом не упоминая, что в ресторане сижу с мужчиной. Иначе начнутся вопросы, а что тут скажешь? Мы меньше двух часов назад с ним познакомились. Да, можно сказать, что познакомились, потому что «Одомайтесь» меня так и не вспомнил. Павел тем временем забирает бутылку шампанского у официанта, отпускает его с Богом. Все, я снова с тобой», — откладываю телефон. «Извини». Это мой первый день рождения вне дома. Родители с ума сходят. Я не какая-нибудь там домашняя девочка. Просто праздники для нас — это повод собраться всем вместе. Это отличная традиция. Мне нравится. Говорит Павел. Наливает шампанское, которое веселой пеной доходит до края высокого бокала. Я все помню. Мы движемся к крепким коктейлям. Но, во-первых, градус нужно повышать. Это тебе любой алкоголик со стажем скажет. О! «Ты еще и алкоголик со стажем?» «А ты думала, в сказку попала?» «Все как полагается». «Хирург, я помню», — закатываю глаза. «С такой работой не мудрено спиться». Адамайтес подмигивает, показывая, что стесняться его в этом плане не стоит. «Во-вторых, раз уж я тебя сегодня случайно похитил у семьи и нагло обращаюсь на «ты», у тебя будет шампанское в день рождения. Потому что это празднично. И это моя личная традиция». Каждый свой день рождения я встречаю бутылкой шампанского. Прям встречаешь? Да. Откупориваю ее ровно в 12 ночи. Если не на дежурстве, конечно. Хотя я пораженно качаю головой, вновь рассмеявшись. Шутка. Ясно. Значит, шампанское у меня уже есть. Веду по бокалу пальцем, мягко поглаживая. Господи, два года одиночества. Что я творю? нагло соблазняю кореглазого хирурга. «А тост будет?» Адамайтис слегка прищуривается, наблюдая за движением моей руки. Оно будет в нем что-то, распаляет, я это чувствую. Пальчики ног поджимаются. Павел смотрит в глаза, и от этого взгляда становится неуютно. Пресловутая пустота в животе наполняется трепетом. Мы с Адомайтисом откровенно друг с другом флиртуем. Но ведь так не бывает, чтобы два часа назад встретиться, чтобы все так быстро. Маньячела прекрасно понимает, что выглядит отлично. Еще разок пленяет меня темными глазами, поднимает бокал с водой и произносит запросто. Разумеется, будет. С днем рождения, Диана! Желаю, чтобы на твоем жизненном пути встречалось много открытых, позитивных и по-настоящему хороших людей. Чтобы дела в твоих руках горели и вдохновение не оставляло. Чтобы одиночество дарило отдых, но при этом всегда рядом были люди, которые при любых обстоятельствах выбирали бы именно тебя. А еще я желаю тебе любви. Павел смотрит только на меня. Ничего особенного не делает. Сидит напротив в белой рубашке, которая ему так сильно идет. А у меня тахикардия вовсю. Он болтает что-то простое и банальное. Но мне нравится. Просто все, что происходит, нравится. Любви к мужчине. Добавляю, не сводя с него глаз. Да, взаимный, разумеется. Страдания оставим жалким неудачникам. Прекрасно. Спасибо. Благодарю я и осушаю бокал залпом. Приносят салаты, и мы с Павлом принимаемся за еду. Люблю этот ресторанчик. Здесь вкусно готовят. Перевожу тему на более нейтральную, подальше от взаимной любви к мужчине. «Здесь хорошо, да, но скучно», — говорит Адамайтис. «Что?» «Для обеда в самый раз, но для праздника слабовато. Есть предложение поехать куда-нибудь еще».